«Алло!» Мой друг Альцес сказал сегодня в школе. «Папа поставил телефон вечером, я тебе позвоню». Я сказал «классно». Мы ужинали дома, и тут зазвонил телефон. «Кто там еще?» Спросил папа и бросил свою салфетку на стол. «Это меня», — объяснил я, но папа не дал мне ответить, засмеялся, встал и пошел к телефону. Он снял трубку и сказал «Алло!» А потом отодвинул трубку от уха. «Не так громко, пожалуйста», — сказал папа. Я услышал в телефоне голос Альцеста, он говорил «Алло, алло, Николя, алло, алло, алло». Папа позвал меня и сказал, что я был прав, что это меня, и чтобы я посоветовал своему другу не орать так сильно. Я взял трубку страшно довольной, потому что я люблю своего друга Альцеста, а еще потому, что он звонил мне первый раз». На самом деле, мне редко звонят. И когда меня зовут к телефону, это бывает бабушка, которая спрашивает, хорошо ли я себя веду, говорит, что я ее дорогой мальчик, что целует меня и хочет, чтобы я ее тоже поцеловал. «Алло, Альцест?» — сказал я. «Альцест и правда кричал очень громко, так что уху стало больно. И я сделал, как папа, отодвинул трубку от головы». «Алло!» — кричал Альцест. «Николя! Алло! Алло!» «Да это я, Альцест!» — сказал я. «Классно, что ты звонишь!» «Алло!» — кричал Альцест. «Алло, Николя! Говори громче! Алло!» «Алло!» — закричал я. «Ты меня слышишь, Альцест? Алло!» «Слышу! Классно! Давай я теперь положу трубку, а ты мне позвонишь. Вот будет здорово!» — закричал Альцест и отключился. «Это был Альцест», — объяснил я папе, когда вернулся в столовую. «Я вообще-то слышал», — сказал папа. «Вы оба так орали?» «Зачем вам телефон? Вы могли бы слышать друг друга и без него. А теперь успокойся и дай дай суп, пока он не остыл». «Да». «Сказала мама». «Поторопись, а то моя жаркой и пережарится». Тут зазвонил телефон. «Алло». «Сказал папа, а потом отодвинул трубку от уха и позвал меня». «Это тебя». «Сказал папа, и мне показалось, что он начинает сердиться». Я взял трубку, и альцесса кричал. «Ну что, ты мне перезвонишь или нет?» «А как я перезвоню, Альцест? Ты же не дал мне свой номер?» — объяснил я. «Алло!» — закричал Альцест. «Алло! Какой номер? Алло! Говори громче!» «Твой номер!» — закричал я. «Твой номер, Альцест! Алло!» «Хватит!» — закричал папа. «Вы меня с ума сведете! Клади трубку, иди ешь суп!» «Я пойду есть суп, Альцест!» — закричал я. «До свидания!» Я положил трубку. Папа сидел за столом недовольный. Он велел мне быстро доедать суп, чтобы мама могла подавать второе. Но я не смог этого сделать, потому что зазвонил телефон. Я пошел отвечать, но папа пошел за мной. И я никогда не видел его таким сердитым. Кошмар! «Быстро клади трубку, а не то получишь», — закричал он. Я очень испугался и тут же положил трубку. «Вы идете есть?» — спросила мама. «Предупреждаю, что жаркой вот-вот сгорит». И тут зазвонил телефон. «Алло!» — закричал папа. «Ты еще не наговорился, Болтун?» Но потом папа широко раскрыл глаза и рот и тихонько сказал. «Извините, месье Мужбум, да, месье Мужбум, приятеля моего Николя, который... Да, поэтому я и... Да, вы только что... Да, конечно, да. Да, да, да завтра, месье Мужбум». Папа положил трубку и провел рукой по лицу. «Ну, все», — сказал он. «А теперь есть». «Зазвонил телефон». «Алло», — сказал папа. «А это ты, Альцест?» В телефоне раздался какой-то шум. Папа стал красным и закричал. «Нет, Николя не может с тобой поговорить. Он ест суп. Не твое дело, почему он так долго ест. Не ори. И хватит нам названивать. А не то предупреждаю. Я приду к тебе домой и намылю тебе шею, ясно? Вот и хорошо». И папа бросил трубку. «Я ни за что не отвечаю», — сказала мама. Николя придется есть холодный суп, а жаркое превратилось в уголь. «Ты хочешь сказать, что это из-за меня?» — закричал папа. «Ну уж, не из-за меня. Это не я играла в телефон», — сказала мама. «Отлично», — сказал папа. «Значит, это я». Телефон зазвонил. Ответил я. «Положи трубку», — закричал папа. «Это тебя, папа», — сказал я. Тогда папа успокоился сказал, что это наверняка его начальник, месье Мужбум, который волнуется из-за неподготовленного договора. «Алло?» — сказал папа. «Кто? Папа Альцеста? А, добрый вечер, месье. Да, я папа Николя. Что? Я не имею права угрожать вашему сыну? А у него есть право не давать нам поужинать? Я прошу вас повежливее. Что? Вы меня побьете? Интересно, как это у вас получится. Ну вот еще. Хам!» «Я вас научу вежливости. Вот так!» И папа бросил трубку. Бац! «Ну вот, теперь жарко не только обуглилось, но еще и остыло», — сказала мама. «Ну и пусть, я уже не хочу есть!» Закричал папа, и мама заплакала. Она сказала, что это уже совсем несправедливо, что надо было ей послушать свою маму, это моя бабушка, и что она очень несчастна. «Постой, постой!» — сказал папа. «Не понял, что я такого сделал?» «Я позвоню своей маме и скажу, что возвращаюсь к ней с Николя» сказала мама я не хочу больше слышать о звонках и телефонах закричал папа и тут позвонили в дверь это был папа альцеста он пришел так быстро потому что Альцест живет рядом с нами это классно повторите что вы сказали сказал папа альцеста что повторить спросил папа что ваш сорванец сводит меня с ума звонками по телефону не знал что для установки телефона мне нужно ваше разрешение — сказал папа Тут зазвонил телефон, и папа засмеялся. — Вот, — сказал мой папа папе Альцеста. — Ответьте, и у вас будет приятная возможность послушать, как орет ваш сын. Папа взял трубку и сказал... — Алло, Альцест? Кто? — Нет. — И повесил трубку. — Вот видите, это не он, — сказал папа А пока что хочу вас предупредить, что если вы снова станете угрожать моему сыну... «Вам не поздоровится. Добрый вечер». Папа Альцеста собрался уходить, и тут мой папа спросил его. «А кто звонил?» «Откуда я знаю?» Ответил папа Альцеста. «Кто-то из ваших друзей по имени муж или что-то вроде этого?» И он ушел. После этого дома все успокоилось. Папа обнял маму и сказал, что любит хорошо прожаренное жаркое. Мама сказала, что была неправа и что сделает для нас омлет с ветчиной. Я обнял папу и маму, и все были очень довольны. «Жаль одного. Альцест больше не сможет звонить мне, потому что папа отключил наш телефон».